Если рыба, попавшаяся на Багор, столь велика, что один не может ее вытащить, то он тотчас просит помощи, и товарищи его или соседи подбагривают ему. На каждый день Багрения назначается рубеж, далее которого никто не должен ехать. После малого Багрения ежегодно отправляют от лица войско некоторое количество наилучшей икры и рыбы ко двору. Приношение сие, как знак верноподданства, издавна существующее, называется презентом или первым кусом. Для ловли такового презента обыкновенно назначается лучшее место или етофь. И если воной набагрят мало, то недостающее количество рыбы покупают на сумму войсковой канцелярии. Если же во время багрения для двора поймают рыбы более, нежели нужно, то остальное запрещается несколько времени продавать, дабы ее не привезли в Петербург прежде посланный от войска. Офицеры с презентом отправляемые получают денежные награды от двора на путевые издержки, на ковш и саблю. Вторая рыбная ловля есть весенняя плавня или севрюжное рыболовство, так называемое потому, что в сие время попадаются почти только одни севрюги. Начинается она в апреле тотчас по вскрытию льда под Уральском и продолжается около двух месяцев по всему пространству Урала до моря. Для нее, так как и для всех прочих промыслов, назначается день Избирается атаман, и дается ему пушка, по выстрелу из которой все собравшиеся на промысел казаки пускаются с места в маленьких бударах не помещающих в себе более одного человека, и каждый начинает выкидывать определенной длины сеть свою. Употребляемые в сие время сети состоят из двух полотен одного редкого, а другого частого дабы между ими запутывалась рыба, которая весной обыкновенно поднимается из моря вверх по Уралу. Один конец таковой сети привязан к плавающему по воде бочонку или куску дерева, а другой держит казак за две веревки. Для привала назначается рубеж, и против него на берегу ставка атаманская, близ которой все должны оканчивать ловлю. Окончание возвещается вечером опять пушечным выстрелом. асетров и белук, кои все время попадаются, по положению должно бросать назад, в воду, ибо, во-первых, они тогда еще малы, во-вторых, слишком дешевы. Приступающих сие положение наказывают и отнимают у них всю наловленную рыбу. Третья осенняя плавня, начинающаяся 1 октября и оканчивающаяся в ноябре, имеет то отличие от весенней, что, во-первых, воной употребляются сети совсем другого рода, то есть сплетенные наподобие мешка, которым рыбу как бы черпают. Во-вторых, при каждой из сетей сих, ерыгами называемых, Находится два человека в двух бударках по обеим сторонам. Сноска — это потому, что рыба все время избрала место на зимовку. Начинают осенний промысел так же, как и прочие, под начальством особого атамана из назначенного рубежа. Дабы один большую сетью или ерыгую не захватил более пространства и, следовательно, более рыбы — нежели другой, у коева сеть поменьше, то определена однажды навсегда длина всех сетей. Когда на одном месте выловят всю рыбу, то опять собираются туда, где атаман, и едут далее, до следующего рубежа, или, говоря языком казаков, делают другой удар. Осеннее плавня производится только с того места, где оканчивается багренье, то есть верстах в двухстах, От уральска и до моря сноска каждый казак имеет при всем лове у себя работника за полутора или двумесячные труды должен он ему заплатить от 70 до 100 рублей Четвёртое. неводами и